еще не оправившемуся от неожиданного потрясения и разочарования едва не стало дурно. И все же, разве поверишь в то, что Рахиль так резко изменилась? Он видел, какие временами она бросала на Бейлера взгляды, как бы говоря, что этот человек ей даже неприятен. Чего уж там говорить о вступлении с ним в брак? Генту тоже почутилось, что Бейлер в действительности скорее рассчитывает на отказ, нежели на прием его заказа. Ладно, гадай дальше, диакон. досмотри, да не ошибись. Лучше подумай еще. Хочешь маленько потратиться, так я тебе подсоблю. Я готов исполнить просимое, хотя бы потому, что ты думаешь, будто я не приму твоего заказа. А между тем, Гента уже занимала новая мысль. Он не поверит, что Рахиль изменилась в отношении брака с Бейлером, пока не услышит об этом от самой Рахили. «Это будет приятной неожиданностью для Рахили», — сказал Гент, готовый растечься в сладких речах, хотя в его груди вскипала и клокотала гордость. Но товар станет вам недешево. Вы же не хотите ничего, кроме лучшего. А коли так, кто принял заказ на январь, я торопиться не стану, но смастерю на славу. Как это он вот так сразу? Бейлер был застигнут расплох. Амжский дьякон, вытаращив глаза, покраснел от негодования. Но прошла пара секунд, и он согласно кивнул. «Цена в разумных пределах», — сказал он натянуто, — «особых затруднений не представит». «Надо признаться, я немного удивлен, что такой важный подарок вы заказываете Аустлендеру», — заметил Гент. «По своему опыту знаю, что среди амишей немало прекрасных столяров. Вы и в самом деле хотите оставить у меня заказ?» Явно раздосадованный Беллер быстро взял себя в руки». «Я не занимаюсь резьбой по дереву. Не хочу гробить время. Земледелие и животноводство — другое дело». «Понятно. Тогда давайте обсудим материал и конструкцию буфета. Пойду принесу нужные чертежи». Даже не взглянув на Бейлера, Гент отправился в заднюю комнату, где некоторое время стоял столпом, толпом, скрипя зубами и стиснув кулаки. В конце концов, когда его перестал душить гнев, он последний раз перевел дыхание, выбрал несколько готовых проектов и, невесело улыбаясь, возвратился к Бейлеру, чтобы обсудить с ним заказ и выписать ему квитанцию. Когда в мастерской появился Терри Сойер, Гент сидел в задней комнате, заканчивая завтракать. Запыхавшийся молодой человек был явно не в себе. Он размахивал руками, не обращая внимания на упавшие ему на глаза прядь волос. Лицо его пылало. Казалось, из гостевого дома он бежал без оглядки. «Капитан Кент, что случилось, Сойер? Это все моя жена, у нее начались схватки. Я вот что подумал, этот доктор Себастьян, что прежде пользовал Элли. Как вы думаете, нельзя ли пригласить его снова и побыстрее?» Сразу покончив с едой, Гент отодвинулся от стола и вскочил на ноги. Стул жалобно скрипнул по полу. «Не знаю, как скоро мы доставим сюда доктора, но я тотчас за ним пошлю». Всмотревшись в глаза Сойера, Гент добавил, «Теперь ты возвращаешься к жене и ждешь, а мы ищем доктора». Сойер развернулся и, бросив через плечо на Гента благодарный взгляд, ринулся домой. Гент схватил трость и пошел искать Чарли Уэйра, молодого чернокожего, который содержал родичей, перебиваясь с случайными заработками, бегая по поручениям горожан. Распросив там и сям, Гент нашел парня в торговом доме лоял Фрисом. Чарли винимал прогнившую оконную раму, чтобы заменить ее на новую. Когда Фрисом на время отпустил парня, чтобы найти доктора Себастьяна, Чарли не стал терять времени даром. Обтерев ветошью руки, он забрался в фургон доставки, который предложил Фрисом, объехал на нем торговый дом и остановился у главного входа. «Давай-ка привези его сюда, как можно быстрее», — сказал гент парню. Живо припомнив искаженное страхом лицо Терри Сойера. Разумеется, молодые отцы все одинаковы и все паникуют, когда у их жен начинаются роды. Как ни крути, агент полюбил эту молодую супружескую пару и надеялся, что все у них будет хорошо. Но хоть что-то в этих местах для разнообразия — Пусть будет хорошо. Глава 24. Дружеское участие. Тем же вечером Гент еще работал, когда в его мастерскую заглянули доктор Себастьян и Сусанна Канаги. Оба выглядели удовлетворенными. Доктор то и дело расплывался в улыбке, несмотря на то, что внешне казался немного потрепанным. «Ага, выходит, Чарли все-таки нашел вас!» — воскликнул Гент. «Должен признаться, доктор, с новым помощником лекаря вашего полку прибыла. Сусанна улыбнулась Генту, и Гент ответил ей широкой улыбкой. «Эта замечательная женщина расцветала в улыбке так, что в душах ее собеседников распускались цветы. То же самое было верно и в отношении ее дочери». «Я подумал, что миссис Сойер понравится присутствие рядом с ней женщины», — заметил доктор. «В нашем городе она не очень давно, так что откуда ей знать многих женщин? За прошедшие годы Сусанна помогла мне принять ни одни роды. Вот и сейчас я решил взять ее с собой». «Итак, миссис Сойер благополучно разрешилась от бремени?» — спросил Гент. «Да», — ответил доктор, — «родилась девчушка, да такая крошечная, но, по всей видимости, весьма крепкая». «А сама миссис Сойер, что с ней?» «Пока с ней все в порядке. По крайней мере, она чувствует себя лучше, чем сам мистер Сойер», — суховато ответил доктор. «Как же намаялась бедная миссис Сойер!» «Однако, несмотря на скорби, которые они перенесли на пути сюда, сияет» как Новый Пятак. Ну, это хорошо. И как же назвали девочку? Но Ноэминь Фэй, как говорит миссис Сойер в честь ее мамы. Симпатичное имя. Гент показал рукой на кресло в углу. Садитесь, вы оба, чувствую, утомились. А ведьми за вами. Поехали с нами в ресторан, предложил доктор. Мы действительно немного притомились, но подумали, что надо поужинать, прежде чем ехать домой. Почему бы нам втроем не отправиться в гостевой дом, миссис Хейнинг, и не отведать жареных кур с кнелями? Не желая покушаться на право Давида и Сусанны, остаться наедине, Гент колебался — «Вы работаете допоздна», — сказал доктор, и, подойдя к двери, перевернул на двери табличку. «Итак, было открыто, стало закрыто. Кроме того, вам надо подкрепиться». Дело в том, что Гент боялся сегодня вечером не составить лучшего общества для друзей. За сегодняшний день, начиная с утреннего столкновения с Самуилом Бейлером, он пережил целую гамму чувств, пронизанных большей частью мрачными тонами — Правда, доктор знал его слишком хорошо, чтобы не выявить у друга Хандру. Гент снова стал возражать другу. «Я могу просрочить заказы». «Вы единственный столер в городе», — ответил доктор. «Разумеется, вы можете просрочить заказы». «Однако народ подождет, ведь у него нет выбора». «Давайте, собирайтесь, мы без вас никуда не поедем». «Ну что ж», — проворчал Гент, — «каким бы гнусным ни было сейчас его настроение, оставаться одному ему тоже не хотелось. Погодите, вот только смою с рук опилки и проверю запоры». «Если вам вздумается подняться наверх, чтобы поприветствовать новорожденного члена клана суир сказал Давид, — «я уверен, вам, Гент, не откажут». Гент покачал головой и откинулся от стола. «Надо дождаться до завтра. Всей троице не помешает хорошенько выспаться». В этот момент возле их стола проходила владелица гостевого дома миссис Мара Бет Хейнинг. «Приятного аппетита всей честной компании!» От каждого, выслужив восторженные благодарности, миссис Хейнинг обратила взор в сторону Гента и слегка нахмурилась. — Мы ведь давно не виделись, капитан. Не значит ли это, что вы разочаровались в моей кухне? Или вы пренебрегаете здоровой пищей? — Миссис Хэннинг, только круглый дурак может пренебрегать вашей кухне, — уверил ее Гент. Просто я был очень занят, мэм. — Прошу меня извинить, вашим жареным курам нет равным в трех наших округах. А Кнелли и пьяного матроса заставит рыдать от восторга. «И кто вы после этих слов, как не несладкоречивый мошенник?» — подразнила его миссис Хейнинг. Обращаясь к доктору, она справилась о новорожденной и ее родителях. «Не нуждаются ли они теперь чем-либо? Я уже велела их накормить. Может, мне чем-то им еще услужить?» «Они обещали мне известить вас, если будет такая нужда». — ответил доктор. Мара Бет-Хейнинг была настоящей южной красавицей. С восхитительным виргинским акцентом, по мнению Давида Себастьяна, эта дама обладала счастливым сочетанием материнской заботливости и той очаровательной и располагающей к себе непринужденности, которая побуждала постояльцев ее гостевого дома и завсегдатаев ее ресторана чувствовать себя как дома. Она с мужем переехала в Риверхавен, и они открыли этот гостевой дом года за два до того, как Эмри Хайнинг умер от апоплексического удара. Мара Бетт не намеренная ничего упускать из своих рук тем более с таким трудом, открытого вместе с мужем заведения, закатала рукава и принялась заправлять его делом, заведением, одним из самых успешных среди гостевых домов и рестораном Южного Агая. Ясноликая и раздобревшая Мара Бетт, Царствовала среди немногих предпринимательниц округа, бездетная, с волосами снежной белизны, под стать безупречно чистым английским блузком, она ко всякой, нашедшей приют под крышей ее заведения душе, относилась по-матерински, точь в точь, как наседка, которая вечно квокчет над своими цыплятами. Давид полюбил Мару Бет и восхищался ею не меньше любого из горожан. Полюбил он и молодую пару, которая устроилась с новорожденной на втором этаже гостевого дома и радовался, что им посчастливилось отыскать убежище в уютном заведении Мары Бет. Но благодарить за это надо было, конечно, Гента». Когда миссис Хейнинг отошла от их столика, Давид заметил, «Такая женщина могла бы быть прекрасной матерью. Жаль, что своих детей у нее не было. Отсутствие детей, думаю, искупается тем, что она берет под свое крыло полгорода, не считая постояльцев гостевого дома», — сказал Гент. «Здешние люди говорят о ней много хорошего». «Кстати, о материнстве», — заметила Сусанна. «Наши соседки уже шьют и собирают одежду для новорожденной. Завтра утром, Бог даст, я все это сюда привезу». «Только не одна», — вернул Давид. «Я поеду не одна, Давид. Со мной будут Рахиль и Фанни. А еще мы привезем выпечку». «А можно я поеду с вами?» — спросил Давид. «Не надо, у нас вас своих дел не проворот». «А мы справимся и без вас!» — Сусанна умолкла, изогнув бровь другой. другой. «Не суетитесь, Давид!» «Не суетиться, если бы она только знала!» «Будь его воля, он не отходил бы от нее ни на шаг, ни за что на свете!» «Если с Сусанной что-то случится!» Закончить фразу ему не хватило духа. «Когда приедете, милости прошу сначала ко мне в мастерскую», — предложил Гент. «Потом, может быть, я поеду с вами, а то я чувствую себя не в своей тарелке, ведь, по правде говоря, я и представления не имею, с каким приданным приходят к новорожденным». Давид увидел, как Сусанна изучающе посмотрела на Гента. «Ну что ж, это удачная мысль, капитан Гент» сказала она. «Вы можете нам донести кое-что из нашей поклажи. Да и Фанни получит шанс с вами повидаться. Ей это так нравится». Давида немного удивило предложение Сусанны, но потом, заметив, каким довольным выглядит Гент, он обрадовался. «Разумеется, Гент ожидал встречи не только с Фанни». Заедем к Рахили за Фанни? спросил Давид, когда после ужина они покинули город. Нет, ответила Сусанна, сегодня Фанни заночует у Рахили. Она сама захотела у нее остаться. А Рахиль согласилась, дескать, пусть заодно утром поможет ей доделать один или два скворечника. «Мне же с утра надо заняться выпечкой, так что заберу их с собой чуть позднее, а мне помогут мне собрать у соседей приданные для девочки, а я потом все упакую». «Спасибо, что решили взять с собой Гента», — сказал он. «Вы обратили внимание, как он обрадовался?» Сусанна кивнула. «Да, и Рахиль немножко развеется. Она все еще тоскует по Фибе». Мы ведь тоже печалимся, но я думаю, Рахиль слишком замыкается в себе, когда грустит. Сусанна тяжело вздохнула. Хотя, разумеется, каждый переживает по-своему, и ничего тут не поделаешь. А Рахиль, значит, по-прежнему мастерит скворечники? О да, еще как! С большим усердием! Вот послушайте, Давид, не успеет она смастерить скворечник? Так начинает его красить, и так раз за разом любит она это дело. Давид молчал, пока они не миновали овраг возле фермы Лайпа. Что-то уж больно не заладилось у Рахили с Гентом. Они так радовались, ожидая совместного будущего, и, я думаю, даже совместной работы, ведь оба любят заниматься деревом, что-то из него мастерить. — Да уж, не заладилась, и причин тому множество, — ответила Сусанна едва ли не шепотом. — Епископ к ней придирается, не дает торговать с кворечниками, вы же знаете. — Епископ, по-моему, много чего не одобряет, — сказал Давид, тоном, который показался Сусанне непривычно резким, не говоря уже о генте. Давид сделал паузу, а затем продолжил. «Здесь я позволю себе не согласиться с епископом. Я всегда считал, что Рахиль и Гент созданы друг для друга, и потому они будут ладить». Сусанна обернулась и, посмотрев на друга, как всегда, восхитилась его четким профилем, послушными волнами сидеющих волос и отчетливо проступающей на лице добротой. Какое счастье, говорить с Давидом открыто, не лукавя, зная, что все сказанное останется между ними. Мало того, что он станет ее мужем, он уже стал ее дорогим другом, действительно хорошим другом, причем задолго до обручения. «По правде говоря, — заметила Сусанна, — я не понимаю, почему епископ не оставил Рахили и Генту ни одного шанса. Он, кажется, лишил их всякой надежды, только потому, что, как следует, не подумал. Сусана замолчала, ожидая, что скажет Давид. Шли минуты. Давид все молчал, но она достаточно хорошо его знала и не обиделась. Молчит, значит, размышляет над ее словами. Наконец Давид ответил задумчивым, немного растерянным тоном. «Вам не приходило в голову, что отношение епископа к Генту напрямую связано с Бейлером?» «Скажите-ка, что заставило вас так подумать?» Позадаченно спросила Сусанна. Давид пожал плечами. «А как же? Самуил Дьякон, один из церковных начальников. Если епископ знает о его интересе к Рахили, то не исключено, что он решил потворствовать ему, а не Генту, вплоть до того, что развязывает дьякону руки, предоставляя, так сказать, свободу действий. В конце концов, Самуил родился и вырос в амерской среде. Потом занял положение диакона, так что, само собой разумеется, епископ хочет видеть Рахиль женой заслуженного Амиша, Ане не Ауслендера. Эти слова ошеломили Сусанну. Но это же нечестно и несправедливо. Он же епископ, и разумеется, он не будет заставлять Рахиль брать у мужья человека, которого она не раз отвергла. «Не знаю, не знаю. Вряд ли подобное можно сбрасывать со счетов, Сусанна. Подумайте об этом. Если посмотреть на это дело с точки зрения епископа, то Гент — внешний, посторонний чужак, к тому же иностранец и совершенно из другой общины». Сусанна уставилась на Давида. «Но Давид! То же самое можно сказать и о нас!» Давид с улыбкой заглянул ей в глаза. «Это правда, милая, но я вижу здесь большое различие. Я уже многие годы пользую Амишей, и они приняли меня как друга». Давид на минуту смолк, потом добавил. «Но самое главное заключается в том, что Самуил Бейлер никогда за вами не ухаживал, поскольку уже много лет домогается Рахили». Сусанна перевела взгляд с Давида и снова принялась изучать дорогу, пытаясь усвоить смысл его слов. Разумеется, Давид не прав. Неужели епископ мог помыслить такое, а тем более поступить так бессердечно? «Сусанна, я не хотел вас огорчить». Обернувшись к Давиду, она сказала, «Ах, вы меня не огорчили, Давид!» «Но на самом деле я не могу принять вашу версию о епископе. Я уверен, что ничего злонамеренного с его стороны нет. Он просто хочет для Рахили блага. По его мнению, Самуил станет для нее лучшим мужем». Сусанна внимательно изучала Давида. «Если вы правы, то это очень жестоко». «Ну да, с этим не поспоришь», — сказал он нежно. После минутной паузы Давид добавил... А теперь выбросьте из головы мои глупые догадки и успокойтесь на ночь глядя. Я уверен в вашей правоте. Епископ должен быть выше покровительства родственникам и своим людям. И я уверен, что епископ грабер именно таков. Забудьте все, что я вам сказал». Глубоко вздохнув, Сусана кивнула. «Вы правы. Давайте выбросим все это из головы и вообще забудем». Давид потянулся, чтобы пожать ей руку. «Вы меня извините? Вам не за что передо мной извиняться? Я понимаю, почему вы так подумали, ведь мы оба любим Рахиль и капитана Гента и оба за них переживаем. Хотя, по правде говоря, я действительно не могу поверить, что вы правы». Позвольте повторить, что это были ваши всего лишь глупые догадки. Признаюсь, мне очень хочется, чтобы все разрешилось в пользу нашей пары. Когда мужчина счастлив, как я с вами, ему самым естественным образом хочется, чтобы такими же счастливыми были его друзья. Теперь уже Сусанна пожимала ему руку. «Вы с капитаном Гентом стали друзьями» и вы впрям печетесь о его благополучии». Давид кивнул. «Гент в этом ни за что не признается, но я думаю, что он очень одинокий человек, лишенный простых человеческих радостей. Так что мне очень хотелось бы, чтобы в его жизни произошло что-то доброе». Сусанна промолчала. Она подумала, что прекрасно понимает озабоченность Давида в отношении друга. По правде говоря, Она тоже могла бы воскликнуть «Дай Бог счастья капитану Генту», особенно если это одновременно означало бы «счастье и для ее Рахили». Глава двадцать пятая. Чудное мгновение. Испытывая неловкость и не решаясь войти, Рахиль стояла как копанная у входа в мастерскую Иеремии. Ей не терпелось увидеть любимого, На сердце ее не оставляла тупая боль, поселившаяся в нем, по всей видимости, навсегда. Между тем Фанни не выказывала никаких колебаний. Она настойчиво теребила Рахиль за руку, дескать, пора стучать в дверь. — Я страшно рада, что капитан Гент собирается с нами на ребеночка. А ты, Рахиль, разве этому не радуешься? все веселее делать вместе с ним. Веселье не имело никакого отношения к бушующим в сердце рахили чувствам, но ради младшей сестры она нашла в себе силы улыбнуться и отправиться вслед за ней и мамой в мастерскую. Позже она сидела со склоненной головой, не поднимая глаз, особенно когда говорил и Еремия. Ну и, ну, вот такие события, говорил он. И его глубокий грудной голос, накатывая на Рахиль словно морская волна, смущал тот душевный покой, который она хотя бы отчасти пыталась себе вернуть. «Три прекрасных дамы в моей скромной мастерской, и притом одновременно. Обрати внимание, вон на те стропила лотереи конструкция в любой момент рухнет». В ответ на смех Фанни Рахиль подняла голову. На ее счастье Гент не сразу заглянул ей в глаза, а стоял, сложив на груди руки и, улыбаясь, смотрел на ее сестру. Рахиль не видела его со дня похорон Фиби, и теперь при виде Еремии у нее пересохло во рту. Она изо всех сил старалась не таращить на него, как думков, в глаза. Еремия был в цивильной одежде, по всей видимости, приготовился к визиту. Хотя он и был красивым мужчиной, но частенько имел непрезентабельный вид. Причем Рахиль видела его и не таким. Это было вскоре после его огнестрельного ранения, но сегодня, в ослепительно белой сорочке, с темно-серебристым галстуком, он выглядел весьма привлекательно. Ему удалось причесать свои обычно спутанные волосы, а кто же вистерал и накрахмалил ему белую сорочку? Вот какой вопрос теперь не давал покоя Рахили. Но она отодвинула его в сторону прежде чем смогла обдумать подходящий ответ. Именно в этот момент ее мама, спасибо ей, подошла к капитану Генту и вручила ему восхитительно пахнущий яблочный пирог, который испекла сегодня утром. «Решила побаловать вас, капитан, и мистера Сойера чем-нибудь вкусненьким», только и сказала она. Глаза Иеремии удивленно округлились, когда он, приняв от нее пирог, на противне приподнял уголок салфетки. «Боже мой, если ваш гостиниц хотя бы в половину столь же вкусен, сколь красив и душист, миссис Канаги, Сусанна, — тут же поправился он, — то я жду, не дождусь, когда мы сможем отведать его за компанию «Стери». Потом мама, обратившись к Терри Сойеру, стала расспрашивать его о жене и новорожденном ребенке. В этот момент и посмотрел на Рахиль любовь и нежность, которые источал его взгляд, тотчас заставили ее отвести взор. Словно почуяв беспокойство Рахилии, и Иеремия обратил всё внимание на Фанни. «Ох, я же не спросил вас, миссис Фанни, что с вашим громом?» «О, вам стоит на него взглянуть, капитан Гент!» «Мама говорит, что он растет не по дням, а по часам!» «Теперь гром похож на медвежонка, и такой же косолапый!» «Я уже начала его дрессировать!» «Он страшно умный!» «Все схватывает на лету!» «Ну что ж, я рад это слышать!» Гент выпрямился и добавил. Леди, мы можем отправляться прямо сейчас. Терри остается на хозяйстве, а мы идем с визитом к его новорожденной дочери. Утро сегодня чудесное. Если хотите, можно прогуляться. Ах, мы так перегружены, капитан Гент, сказала мама, что даже втроем не унесем всей поклажи. Ну так от чего же не воспользоваться вашим баги? Мы все в нем уместимся, разве нет? Что ж, «Если не возражаете, капитан, вы езжайте, а мы пройдемся пешочком, наслаждаясь солнцем на свежем воздухе. Ну как, вас это устроит?» «Великолепно! Мне все едино! Было бы вам хорошо!» «Нет, я поеду с капитаном Гентом, мама!» — вырвалась у Фанни. «Нет, ты пойдешь с нами, дочка! Зачем обременять капитана?» Тут в его глазах мелькнуло какое-то неизъяснимое чувство, и Рахиль насторожилась. Может, он подумал, что мама отказала Фанни в поездке с ним потому, что он ауслендер, посторонний? Что бы ни подумал и Еремия, Рахиль не сомневалась в том, что его мама ему доверяет. «Разумеется, она не хочет задевать его самолюбие».